Ольга Ярошинская. Ловец душ и Навья невеста. Глава первая. Девушку, ждущую на пороге, можно было принять за Навь. Белая кожа, синие глаза, волосы темные и блестят даже в неверном свете фонарей. Но ступенька, на которой стояла гостья, была обита железом, а козырёк над крыльцом сделан из красного дуба, которого боятся даже высшие навки. Так что Рихард перестал пялиться на незнакомку через смотровое окошко и открыл дверь. «Доброе утро!» – поздоровалась девушка. Рихард выразительно поднял бровь и, выглянув за порог, демонстративно посмотрел на небо. Звёзд не было видно. Может, их и вовсе нет над этим проклятым городом? Под фонарём ждал экипаж с потёртым гербом на двери. Лошадь вздыхала и переступала копытами по брусчатке, подёрнутой дымкой тумана, а кучер раскуривал трубку. «Позволите войти?» Рихард всё так же молча посторонился, пропуская гостью в дом. Каблучки ботинок отмерили несколько звонких шагов по каменному полу. Рихард закрыл дверь, по привычке попытался сунуть руки в карманы штанов, и понял, что он в трусах. Сдёрнув с вешалки пальто, натянул его на голое тело. Девушка, повернувшись к нему спиной, рассматривала гостиную. Клиентка? Возможно. Явно в трауре. На её шляпке колыхалось чёрное перо, покрытое мелкими каплями влаги. Чёрные перчатки обтягивали узкие кисти рук. Девушка расстегнула верхние пуговицы серого плаща, но не стала его снимать. Она с любопытством изучила обстановку, вертя головой. Перо на шляпке моталось туда-сюда, как хвост дружелюбной собаки. На продажную не похоже. А если и так, вряд ли у Рихарда хватит на неё денег, даже если вытряхнуть весь неприкосновенный запас. Длинную шею незнакомки обвивала жемчужная нить, прячущаяся под плащ. Крупные жемчужины покачивались на серебряных нитях под мочками ушей. Ботинки на тонких каблуках были из хорошей мягкой кожи. Девушка, не дожидаясь позволения, присела на край дивана и поставила рядом с собой сумочку, блеснувшую серебряной застежкой в форме цветка. «Может, она из тех фанатичных поклонниц ловцов, которые предлагают себя в качестве благодарности за их доблестный труд?» Рихард слегка ухмыльнулся. поправил воротник пальто, кусающий шею, и приосанился. Девушка окинула его оценивающим взглядом с головы до пят, и Рихард невольно почувствовал себя идиотом, стоя перед ней в трусах и пальто. «Вам нужна экономка», — сказала она. «Нужна?» — тупо переспросил он. «Вы писали об этом о Батиссе Августине из Клаверхолма». «Верно». Форель и кувшинка — герб на двери экипажа, доставившего гостью. Такие же изогнутые рыбёшки и цветы, похожие на раздутые короны, есть на воротах аббатства. Рихард нахмурился и, подтянув к себе стул, сел. Запахнул пол и пальто, чтобы прикрыть голые бёдра. «Экономка и секретарь», — дополнила девушка, вздёрнув подбородок с миленькой ямочкой посередине. «В обязанности, полагаю, входит следить за домом, принимать клиентов, когда вы на деле или отдыхаете, и вести бухгалтерские записи. Я с этим справлюсь». «Тридцать шандеров в месяц», — сказал Рихард. В происходящем прослеживался явный диссонанс. Эта девушка не была экономкой. Одна её сумочка стоит больше тридцатки. «Меня устраивает», — кивнула она. «Вообще-то это я беру вас на работу». напомнил он. «Хотите что-то уточнить? Проверить мои способности? Получить рекомендации?» Аббатисса передала вам письмо. Гостья открыла сумочку, вынула оттуда конверт и протянула Рихарду. Он мельком взглянул на знакомый почерк. Ровный, четкий, с легким наклоном влево. И снова посмотрел на гостью. Она не опустила ресницы, и Рихард невольно нахмурился. Обычно люди страшатся встретиться с ним взглядом лишний раз. Но незнакомка смотрела прямо на него с каким-то отчаянным вызовом. У кандидатки, которая приходила вчера, он спрашивал, умеет ли та читать и писать. Задавать этот вопрос девушке, сидящей на его продавленном диване, казалось кощунством. «Как вас зовут?» «Карна». «И всё? Просто Карна?» «Да». Мне называть вас Рихардом? Можно Харди или Рих, как вам угодно. Он откинулся на спинку стула, рассматривая девушку. Скорее всего, ей двадцать с небольшим, но держит себя, как взрослая дама, и одежда вдовы добавляет лет. Тонкие черты, фигура хорошая, видно и под плащом. Над правой бровью родинка. Слева вдоль лица спиралью закручивается темная прядь, покрытое покрытая морисью тумана, словно бриллиантовой пылью. В его гостиной Карна выглядела так же уместно, как лебедь в курятнике. Рихард постучал письмом по раскрытой ладони. «Совместное проживание?» «Не слишком совместное, я полагаю», — уточнила она, и уголок ее губ, слегка подведенных розовой помадой, дернулся вниз. «Разумеется», — кивнул Рихард. «Когда вы сможете приступить?» «Завтра», — ответила она. «Вернее, уже сегодня. Сейчас. По правде сказать, мои вещи в экипаже». «Я все же спрошу», — сказал он. «Зачем вам это?» Она опустила ресницы, расправила несуществующие складки на юбке, доходящей до тонких щиколоток. Бледные скулы слегка порозовели. Рихард скрестил руки на груди, выжидая ответа. Ему всегда нравилось наблюдать, как люди лгут. И надо признать, Карна врала талантливо и вдохновенно. Когда она подняла на него глаза, те были чисты, как горные озера. «Я считаю, то, что вы делаете, благородно и самоотвержено Ловцы душ — люди исключительной смелости, честности и душевной силы. И если я могу хоть что-то сделать для вас, — «Внести посильный вклад?» Она все же отвела взгляд. Никто не хочет смотреть ловцу в глаза слишком долго. Даже дерзкая девчонка, заявившаяся среди ночи. «Ладно, я уловил вашу мысль», — перебил ее Рихард, и она едва заметно выдохнула. Он поправил съезжающую полу пальто и поднялся. «Вы умеете готовить, Карна?» «Я вас удивлю», — пообещала она. «У меня и так глаза на лоб лезут», — признался он. Карна встала, протянула руку, и Рихард, сунув конверт в карман пальто, легонько пожал её пальцы, ощутив под прохладным шёлком перчатки тепло кожи. «Уверена, мы сработаемся». Она вежливо улыбнулась, пряча глаза под густыми ресницами. «Погодите, он задержал её руку в своей. А Батисса ведь предупредила вас?» «Мне нужно кое-что еще». «Да», — подтвердила Карна, все так же глядя в сторону. «Она сказала, вы захотите смотреть мне в глаза иногда, что вы сталкиваетесь со злом, и вам нужен свет, чтобы восстановить баланс. Поэтому вы обратились к ней, надеясь, что она подберет благочестивую женщину. А Батисса посчитала, что я как раз такая». Последние слова прозвучали с вызовом. «Ловцы душ смотрят за грань, разделяющую мир живого и мёртвого», — пояснил Рихард, не выпуская женскую ладонь. «По долгу службы я слишком часто смотрю во тьму. Чтобы вернуть равновесие, мне иногда надо видеть живую светлую душу, что-то вроде якоря, противовеса. Чтобы однажды меня не затянуло на ту сторону грани». Тёмные брови девушки нахмурились. «Выходит, я должна стать таким якорем?» «Верно», — кивнул Рихард, и, погладив большим пальцем тёплую кожу на запястье, там, где перчатка заканчивалась, нашёл пульс. «Говорят, ловец может украсть душу одним взглядом», — сказала Карна, но руку не отняла. «Похоже, ей действительно нужна эта работа». «Врут», — вздохнул он. «Почему тогда ловцов боятся?» «Я могу увидеть воспоминания человека», — пояснил Рихард. «И он тоже увидит их снова, но будто со стороны, объективно». «И что в этом страшного?» Девушка всё ещё не понимала. «Допустим, человек гордится, что дал отпор родителям, а я вижу, что он нагрубил старенькой матери. Или он верит, что девушка его безумно любит, а я вижу равнодушие или, хуже того, отвращение на её лице». Или он считает себя кем-то важным и не замечает, что над ним потешаются. Зато это вижу я. Понимаете?» Карна неуверенно кивнула. «Я вижу человека, его душу. И человек тоже смотрит на себя со стороны. Беспрекрас. Для некоторых это невыносимо». Она сглотнула, быстро облизнула губы. «Ладно, давайте попробуем». Карна решительно шагнула к нему. и пульс под его пальцем забился чаще. Рихард осторожно положил ладонь девушки на поясницу, привлекая к себе еще ближе. Узкая кисть, затянутая в шелк, легла ему на грудь, удерживая на дистанции. Прохладное касание, но от отчего-то обожгло. Рихард приподнял ее подбородок, склонился ниже. «Вы ведь не собираетесь меня целовать?» прошептала она ему в губы. Тёплое дыхание с оттенком мяты проникло в его рот. «Нет», — так же шёпотом сказал он. «А вы были бы не против?» «Никаких поцелуев», — строго ответила Карна, и Рихард слегка улыбнулся. «В первый раз вы, возможно, почувствуете некоторый дискомфорт», — нарочито скучным тоном добавил он. «Будет немного больно. Обещаю, что не стану входить слишком глубоко». «Вы просто посмотрите мне в глаза, ведь так?» — настороженно уточнила она. «Да, взгляните же на меня». Карна выдохнула и подняла ресницы. Глаза в глаза. Словно прыгнуть в озеро с разбегу. Синяя прохлада затянула, закружила в водовороте, обдала светом. Страх, недоверие, любопытство. «Немного глубже. Горе». Такое острое, что печет нестерпимо. Рихард тихо зашипел, втянув воздух сквозь сжатые зубы. Отпустил. Карна закрыла глаза, окончательно обрывая контакт. Из-под густых ресниц потекли слезы, пробежав дорожками по бледным щекам. Помешков, Рихард аккуратно стер их пальцами и снова чуть не зашипел. Такой невыносимо нежной оказалась ее кожа. Карна часто дышала, всё так же стоя вплотную к нему. После, словно опомнившись, шагнула назад, и он с лёгким сожалением выпустил её из объятий. «Что вы увидели?» — спросила она, отвернувшись, чтобы взять сумочку или скрыть эмоции. И голос её прозвучал над треснутым стеклом. «Я не разглядывал ваши воспоминания», — сказал Рихард. «Обещал ведь неглубоко». «Я подхожу?» — уточнила Карна, все так же стоя к нему спиной. Вынув из сумки платок, промокнула глаза. «Вам не есть то, что вам надо?» Рихард медленно кивнул, опомнившись, ответил. «Вполне». Кучер принес два объемистых чемодана и, поклонившись к карне исчез, оставив после себя едкий запах табака. Рихард отнес вещи наверх и, помешкав мгновенья, открыл дверь в собственную спальню, наскоро перестелил постель, сгреб разбросанные по столу бумаги. Осмотрев все критическим взглядом, поднял с пола носок и спрятал в карман пальто, на миг ощутив шероховатую поверхность конверта. Рихард знал Аббатису много лет. Когда жизнь столкнула их впервые, Августина была обычной монахиней, а он приютским амбарванцем. С тех пор многое изменилось — но не чувства, которые он к ней испытывал, доверие и благодарность. Пожалуй, сейчас они только стали глубже, ведь девушка, присланная Аббатиссой, появилась очень кстати. По объявлению, размещенному в вечерней рывне, приходили развязные бабёнки, которых с удовольствием взяла бы себе мамаша Роуз, но ему нужно было нечто иное. Карна ждала внизу, Сидя на диване и сложив ладони на коленях, как примерная ученица, плащ она сняла и повесила на вешалку. И Рихард смог увидеть, что не ошибся, заранее оценив её фигуру. «Пойдёмте, я покажу вашу спальню. Или, может, хотите чаю?» «Нет, благодарю, я устала с дороги». Она последовала за ним по лестнице, стуча каблучками ботинок. и он запоздало подумал, что надо бы предложить ей тапочки. Но у него нет домашних женских туфель, и никогда не было. И, наверное, понадобится куча других мелочей. Карна замерла, лишь войдя в спальню, будто напоровшись на невидимую стену. Обернулась, и глаза её расширились от ужаса. «Обстановка скудновата», — слегка стушевался Рихард. «Можно повесить на стены картины». Постелить коврик. Она вытянула руку и молча указала на полку. Ах, это! Рихард виновато улыбнулся. Прошу прощения. Он быстро вошел в комнату и снял с полки старый череп. Располагайтесь, добавил он, прижимая череп подмышкой. Как он мог забыть о Гекторе? Чувствуйте себя как дома. Ванная прямо по коридору. Спокойной ночи, сказала Карна, сглотнув. Она подождала, пока Рихард выйдет, вежливо улыбнулась и закрыла за ним дверь. Послышалась какая-то возня, затем щелкнул шпингалет. Рихард криво усмехнулся. «Что же привело к нему такую даму? Он мог бы порыться в ее воспоминаниях, но ему не удастся сделать это незаметно. Никак. И Карна будет знать, что он ищет. А это неэтично». Сбежав по ступенькам лестницы, Рихард поставил Гектора на столик и, вынув из кармана плотный конверт, надорвал его. Письмо о Батиссе оказалось на удивление лаконичным. Сухое приветствие, надежда на благополучие в делах, сетование на раннюю осень. «Письмо вручит девушка, которая, я уверена, станет идеальной помощницей ловца и удачно разрешит возникшую у тебя проблему». с наилучшими пожеланиями, Августина. «Ты ей очень нужен, Харди». Рихард уставился на последнее предложение. Оно выбивалось из прочих обтекаемых фраз, и даже наклон почерка влево был сильнее. Словно Аббатиса писала по чьим-то внимательным взглядом поставила точку, а потом, воспользовавшись какой-то уловкой, дописала несколько слов, перед тем, как спрятать листок в конверт и запечатать. Рыбка на восковом оттиске получилась узкой, как серп молодого месяца. Он перечитал всё письмо ещё раз и спрятал его назад в карман пальто. В гостиной остался тонкий аромат духов, и Рихард глубоко вдохнул. Фиалки, свежесть моря и ещё что-то неопределимое, личное. Он опустился на диван, Туда, где сидела гостья. С этого места просматривалась и обшарпанная лестница на второй этаж, и похабная картина с пышной бобёнкой, которую подарил ему Уга. Из-за прикрытой кухонной двери доносились не слишком аппетитные запахи прогорклого жира и яичницы. Карна явилась сюда неспроста, и он выяснит, что ею движет. После того, как Рихард окунулся в её глаза... Голова слегка кружилась, словно после долгой прогулки по свежему воздуху. Если бы он действительно был самоотверженным героем или хотя бы честным малым, то правильнее было бы выставить Карну вон, чтобы не привело её к нему дом ловца, не место для такой девушки. Но он совсем не герой, и Августин считает, что он нужен Карне. Завтра надо будет разобрать хлам во второй спальне. если ему, конечно, не удастся вернуться в собственную постель. Рихард вздохнул. Сейчас он устал и хотел спать, а не решать моральные дилеммы, и потому растянулся прямо здесь, на диване, укрывшись пальто. Запах незнакомки сделался сильнее и проник в его сон. И Рихард снова увидел девушку с синими глазами и темными волосами. Она была в белом платье, слегка просвечивающем на солнце. Розовые губы влажно блестели. Девушка смеялась и была совсем другой. Карна оперлась спиной о дверь, едва находя в себе силы, чтобы не сползти на пол. Ее слегка потряхивало от впечатлений, кончики пальцев кололо, а зрение будто стало острее. Она видела нить паутинки, притянувшуюся между рожками лампы на потолке, могла разобрать цифры на листе бумаги, лежащем на столе у окна. Хотя в комнате, где Карни предстояло провести следующие несколько недель, взгляду особенно не за что было зацепиться. Строго, аскетично, пусто. Вот как можно было охарактеризовать обстановку. Белые стены, темный дощатый пол, тюль без узора слегка колыхался. Карна быстро подошла к окну и закрыла его, задвинув шпингалет до упора. Решеток не было. Если ловцу платят за уничтожение Нави, то логично, что он от нее не отгораживается. Наверное, только рад будет, если работа пожалует к нему на дом. Внизу оказался маленький дворик. Прямоугольник света ложился на вытоптанную землю от окна гостиной. Ловец спустился на первый этаж. Она слышала его шаги по лестнице. Он оказался совсем другим, не таким, как она себе представляла. Помятый, уставший, такой нелепый в полосатых трусах и пальто, он был слишком человечным, уязвимым. Рихард. Конечно, она узнала его имя заранее, как и многое другое. В нем таилось и нечто опасное. В жестком лице, развитой мускулатуре, которую она невольно успела оценить. В щетине, колючей даже на вид. Высокий, на пол головы выше нее, хотя она была на каблуках, а он босиком. Но он так трогательно поджимал пальцы ног, мерзнущие от холода пола, а его губы выглядели такими мягкими. Когда они оказались совсем близко, на какую-то долю секунды ей захотелось к ним прикоснуться. Темные волосы ловца — Ерошились, как воронье перья на ветру, но сердце билось под ее ладонью совсем как человеческое. Она заметила на груди Рихарда шрам, узкую бледную полосу, уходящую под пальто, а еще темные волоски. При первой же встрече умудрилась узнать тело работодателя лучше, чем тело своего мужа. Она ведь даже не знает, росли ли у Эдмона на груди волосы. Почему-то ей казалось, что его грудь была гладкой, а глаза ловца — такие чёрные, что не видно зрачков. Дыхание её невольно сбилось. Это было так интимно, его близость, тихий голос, аккуратные, но уверенные прикосновения. Теперь это часть её работы. Может, ей лишь почудилось что-то неприличное? У неё не так много опыта. И когда он посмотрел ей в глаза — действительно стало немного больно. Не телу, душе. Под его взглядом она почувствовала себя совсем беззащитной, открытой, настоящей, без имени, титула, статуса вдовы и прочей шелухи. Карна отвернулась от окна, наткнулась взглядом на широкую кровать, на такое могли бы уместиться двое. Открыла шкаф в углу и обнаружила ряд вешалок с черными рубашками и брюками. Рихард уступил ей свою спальню. На пустой полке около изголовья кровати выделялся чистый овал, там, где стоял череп. Она не могла и подумать, что когда-нибудь ей придется работать помощницей ловца. Впрочем, она не предполагала, что ей вообще придется работать. Карна подошла к кровати и, поколебавшись в мгновение, заглянула под нее. Пусто. Сев, стянула ботинки и с наслаждением пошевелила затёкшими пальцами ног. Аббатиса сказала, Рихард лучший. Что ж, у Карны на него свои планы. Кто-то сел на него, и Рихард инстинктивно повернулся, быстро спихнув внезапную тяжесть с живота. А когда открыл глаза, увидел грету сидящую на полу. Она потёрла ушибленную задницу и посмотрела на Рихарда укоризненно. Он так думал, что укоризненно. Белые глаза служанки были для него непроницаемы, как стены женского монастыря. «Какого жмыха ты спишь в гостиной, Харди?» проворчала она, с кряхтением поднимаясь с пола. «А какого жмыха ты на меня садишься?» угрюмо ответил он. «Я плачу тебе за уборку и готовку, а не за то, чтобы ты прохлаждалась тут, вытянув ноги на мой стол». «Не дошел до спальни? Перебрал?» Ее ноздри отдернулись. «Пахнет какой-то цветочной дрянью. Харди, не вздумай пить сомнительный алкоголь, иначе ослепнешь, как сапожник с соломенной улицы. А нам хватит и одного слепого в доме, меня». «Это духи. Ты был женщиной вчера?» Она шумом втянула воздух и засипела. «Ох ты ж, аж в носу защипала. Что за ядреные духи? Или это твои?» Гретта незрячо уставилась на Рихарда бельмами глаз. Её русые волосы были закручены в привычный пучок, лежащий на макушке неровной картофелиной. а дикой расцветки платья хотелось зажмуриться. Мелкие алые бутоны на ядрёно-зелёном фоне казались брызгами крови. Надо бы найти торговца, который так поиздевался над слепой женщиной, и объяснить ему, что он не прав «Я не пользуюсь духами», — буркнул он. Пальто сползло на пол, — Рихард поднял его и положил на диван. К счастью, Гретту невозможно смутить внешним видом. Один из её немногочисленных плюсов. Правая рука затекла и спину слегка ломила, но Рихард чувствовал себя на удивление бодрым. Улица за окнами уже ожила. По брусчатке прогрохотали колёса экипажа. Послышался звонкий голос разносчика газет. Свет из окна падал на вешалку в прихожей, и пуговицы на плаще Карны блестели, как серебряные. Может, ты в самом деле серебро? Многие богатеи обвешиваются им с ног до головы, надеясь защититься от Нави. И серебро на самом деле может ее остановить. Ненадолго. Рихард встал и подошел к плащу. Склонившись, понюхал, ощутив уже знакомый аромат. Взяв с полки крохотную черную шляпку, покрутил в руках. Перо щекотало ему нос, и Рихард чихнул. Гретта пожала плечами и пошла на кухню. «Прибери во второй спальне!» – зычно крикнул он ей в спину. «Не надо так орать!» – назидательно произнесла служанка, остановившись в кухонных дверях. «Я слепая, а не глухая. Зачем тебе вторая спальня? Если решил привести в дом женщину, так и спите вместе. Еще не хватало мне дополнительное постельное белье стирать. Она не будет со мной спать». ответил рихард наверное зачем тогда она тебе нужна полюбопытствовала грета было бы неплохо чтобы в этом доме был человек при взгляде на которого посетители не сбегали бы прочь с воплями ужаса проворчал он ты считаешь меня страшной спросила грета она уставилась на него белыми глазами в которых словно плескалось молоко нет честно ответил рихард но твои глаза многих пугают как и мои нехорошо бы ты не начинала пророчествовать и предсказывать конец света через минуту после того как клиенты переступают порог моего дома или хотя бы перестала их проклинать ты знаешь что тебя зовут гретой борматтухой Барматуха — это дешевое вино возмутилась грета и ты люди грязь проворчала она весь мир катится во тьму мы все умрем и после смерти не найдем покоя вот вот кивнул Рихард. «Именно об этом я и говорю. Карна будет секретарем и экономкой, станет принимать клиентов, вести бухгалтерские записи, составлять отчеты для гильдии». Он хотел добавить про глаза, но запнулся. И одновременно понял, что ему не терпится посмотреть в глаза Карны снова, а заодно увидеть, как она выглядит при дневном свете, почувствовать ее дыхание на своих губах. «Небось лава какая-то!» фыркнула Гретта, возвращая его в реальность. «Порядочная дама», — возразил Рихард с долей сожаления. «Видимо, вдова. Если она станет жить с ловцом в одном доме, от ее репутации даже Лохмотьев не останется». «Это уже не моя забота», — сердито произнес он. «И не твоя. Кстати, она уже живет в моем доме. В моей спальне, если точнее. Застели чистое белье в гостевой». «Я требую прибавки», — заявила грета «Раз вас теперь будет двое. А я — уважение и субординации, и чего-нибудь другого на завтрак и обед, кроме овсянки да пшенки». «Ладно, останемся при своем», согласилась грета скрывшись на кухне. А Рихард, нахмурившись, подошел к дивану и натянул опостылевшее пальто. Вся его одежда в спальне, там же, где и Карна. Спит в его постели. Темные волосы разметались по подушке, одеяло сползло. Ее сорочка наверняка из шелка. Рихард покосился вниз и застегнул пальто на все пуговицы. Наверху раздались легкие шаги, скрипнула дверь, потом в ванной комнате зашумела вода. «Вот он, мой шанс!» – пробормотал Рихард и взбежал по ступенькам. Толкнув дверь, он осторожно заглянул в спальню, а потом быстро пошел к шкафу. Рубашки, брюки, ремень. Носки выпали из его рук. Он наклонился, поспешно поднял их и сунул в карман пальто. Трусы, майка, надо забрать все, чтобы не пришлось потом стучать и просить дозволения взять собственные вещи. Он закрыл дверцу шкафа, повернулся и встретился взглядом с Карной, которая взвизгнула от неожиданности и выронила из рук щетку для волос. Её халат был белоснежным и лишь едва прикрывал колени. То ли траур не распространяется на халаты, то ли не успела купить чёрный. «Что вы тут делаете?» – воскликнула она. «Простите», – сказал Рихард, вовсе не чувствуя себя виноватым. «Вы были в ванной, и я решил взять свои вещи. Надоело ходить в пальто». Карна запахнула полы халата плотнее, скрестила руки на груди, которая часто вздымалась в такт дыханию. А Рихард порадовался, что застегнулся на все пуговицы. Иначе неловкость ситуации могла бы стать еще больше. Утром его помощница выглядела даже лучше, чем ночью. Растрепанные волосы падали на плечи. На щеке виднелся след от подушки. И Карна казалась такой мягкой, домашней, доступной. «Вы не можете заходить в мою комнату без спроса!» отчеканила она. «Вообще-то это моя комната», — возразил он, положил стопку вещей на стул и медленно подошёл к Карни. «Я так и поняла, но вы предоставили её мне». Она вздернула подбородок. Рихард ещё раньше заметил у неё этот жест. Наверное, это должно выглядеть высокомерно. Осаживать взорвавшихся слуг, ставить нахалов на место. Но она будто подставляла губы для поцелуя. Кто её знает, может так и есть? — Потрудитесь соблюдать элементарные правила приличия, — сурово добавила девушка. — То, что вы здесь, — сказал Рихард, огладив взглядом длинную белую шею, — уже очень-очень неприлично. — Вы уверяли, что совместное проживание не подразумевает ничего? Она запнулась, подбирая слова. — Такого! — выпалила, наконец. «Не помню, чтобы я хоть в чём-то вас уверял», — возразил он. К дурманищему запаху фиалок добавился аромат розового мыла. Карна шагнула назад и уперлась спиной в дверь. «Это вы свалились на меня, как снег на голову, готовая на всё, чтобы получить работу. Как вы там сказали? То, что я делаю, благородно и самоотвержено Вы хотели внести посильный вклад». Ее дыхание отдавало мяты еще сильнее, чем ночью. Наверное, успела почистить зубы, а потом вернулась в комнату за какой-то забытой вещью. В синих глазах, устремленных на него, не нашлось ни капли страха. «Да, я понимаю, что буду скомпрометирована», — спокойно ответила она. «Но общественное мнение теперь мало меня заботит. И я знаю о кодексе ловцов, вы не обидите меня». Рихард замер. посмотрел на ее губы, немного припухшие после сна. «Кодекс ловцов?» амбатиса рассказала мне», кивнула Карна. «Так что, если позволите, я пойду приму душ, а потом приступлю к своим обязанностям». «Приступите к ним прямо сейчас», прошептал Рихард, склоняясь к ней. «Вы хотите снова посмотреть мне в глаза?» уточнила она. «Ну...» неопределенно промолчав, он положил руку ей на талию, и мягко привлёк к себе. Запустил вторую руку в её волосы. Взгляд невольно проник в вырез халата, где виднелся треугольник белой сорочки. Шёлк. Так он и думал. «Вам обязательно меня обнимать?» В её голосе прозвенели взволнованные нотки, и Рихард провёл пальцем по её шее. Такая нежная кожа. Голубая венка бьётся под его пальцем, как пойманная птичка. «Зачем это? Проверяйте пульс? Запястье уже не подходит?» «Вчера не хотел портить вам прическу», — пробормотал он. «Вам не нравится эта поза?» Карна слегка прищурила глаза, посмотрев на него с подозрением. Рихард потянулся к её губам. «Нет», — отрезала она, когда их губы почти соприкоснулись. «Сначала я приму душ, оденусь». «А потом мы с вами обсудим мои рабочие обязанности, распорядок трудового дня и прочие мелочи, вроде обязательного стука в дверь и... поз». Карна слегка оттолкнула его, вывернулась из объятий и, обдав напоследок уничижительным взглядом, исчезла за дверями спальни. Рихард разочарованно цыкнул, взял свои вещи и тоже вышел из спальни. Когда Карна спустилась вниз... Рихард уже ждал её, гладко выбритой и полностью одетой. Весь в чёрном, как на похоронах, мрачно, с налётом драматизма, но выглядел он куда лучше, чем в пальто на голое тело. Прежде взлохмаченные тёмные пряди теперь лежали волосок к волоску. Взгляд чёрных глаз прошёлся по ней сверху донизу, задержавшись на высоком воротнике стойки серой блузки, блокноте, который девушка сжимала в руках, и щиколотках. Потом ловец неопределённо хмыкнул, и Карна, стиснув пальцами перила, поняла, что работодатель злится. Он облапил её дважды всего за несколько часов. Он пытался получить больше, Сейчас она была в этом уверена, несмотря на свой скудный опыт. И теперь сидит на своём потрёпанном диванчике, вальяжно раздвинув колени, и хмыкает непонятно чего. В ванной, приводя себя в порядок, она продумала целую речь, метафоричную, изысканную, полную аллюзий к священным книгам, с помощью которой надеялась достучаться до сердца ловца и усовестить. Так, чтобы он и думать не смел о ней в романтическом ключе. но теперь вся ее речь улетучилась как дым. С таким надо разговаривать четко и по делу. Ловец слегка приподнял бровь. будто прочитав что-то в её взгляде. Карна поспешно отвернулась и дёрнулась от неожиданности, увидев женщину, выходящую из кухни. «Это Гретта», — представил её Рихард. «Моя служанка. Убирает, стирает, готовит. Из рук вон плохо, надо сказать. И языком. Она красотка, да?» — спросила служанка, уставившись на Карну белыми глазами. «Если бы не они...» Гретта и сама была бы довольно привлекательной. Правильные черты лица, чистая кожа. Так и не поймешь, сколько ей лет. Около тридцати, а может, все сорок. Но рассматривать ее не хотелось. Жутковатые глаза отпугивали. «Красотка», — подтвердил Рихард. «Как ты поняла?» «По интонациям твоего голоса. Когда тебе нравится женщина, ты начинаешь ворковать, как голубь по весне. Как тебя зовут, милочка?» «Карна». Она спустилась по ступенькам к женщине, не зная толком, как себя вести. Гретта слегка раздувала ноздри, будто принюхиваясь. «Пахнет горем», — вынесла она вердикт. и «Инавью, у тебя кто-то умер недавно?» «Я не хочу об этом говорить», — слегка опешила Карна. «Я предпочла бы обсудить мои обязанности. Похоже, мы несколько расходимся в их определении. Чтобы расставить все точки над «и», Давайте проясним сразу. Я не стану вступать с вами в интимные отношения. — Да бог с тобой, — возмутилась Гретта. — Я и не думала... — Не с вами, — поморщилась Карна. — С ним. Служанка хмыкнула, села рядом с Рихардом, точно ожидая продолжения. Карна заметила на столике череп, который сверлил ее пустыми глазницами. Поспешно перевела взгляд и наткнулась на подозрительное пятно на полосатых обоях. уставилась в окно, и отсутствие решёток снова бросилось ей в глаза. Букет цветов смотрелся бы на столике куда лучше черепа. Пятно можно закрыть картиной, каким-нибудь городским пейзажем. А на окнах, если уж ловец оставил их без решёток, хотя бы поменять занавески. Этот оттенок зелёного уныл до зубовного скрежета. грета может, займёшься уборкой?» — с нажимом произнёс ловец. «Нет, спасибо», – вежливо ответила служанка. «Я просил тебя прибрать вторую спальню. А я хотела бы присутствовать при распределении обязанностей. Вдруг они у нас с Карной пересекаются? Когда ты брал меня на работу, то вопрос интимных отношений не поднимался. Это потому что я слепая?» «Я не брал тебя на работу», – устало возразил ловец. «Ты просто появилась тут однажды и поставила меня перед фактом. Это становится тенденцией». И если уж говорить о твоих обязанностях, то иди на второй этаж и прибери в гостевой». Гретта поднялась и, недовольно фыркнув, пошла наверх, скользя ладонью по периллам «Гретта так уверенно перемещается по дому», прошептала Карна. «Она совсем слепая или что-то видит?» «Без понятия», — ответил Рихард. «Может, она ориентируется в пространстве, как летучая мышь или глубоководная рыба». «У меня отличный слух». донеслось сверху. «И мне не обязательно смотреть, чтобы видеть». «Летучая муж», – пожал плечами ловец. «Я так и сказал». «Так вот», – Карна опустилась на краешек дивана, положила на столик блокнот и ручку, подальше от черепа, который скалился с другой стороны стола. «Наши отношения будут строиться исключительно в деловых рамках». «Ясно», – коротко ответил Рихард. «Никаких объятий, прикосновений, внезапных визитов в спальню». «Но я должен контролировать пульс во время контакта», — заметил ловец. «Можете прикасаться к моему запястью», — кивнула она. Он тут же обхватил ее руку. Теплый, чуть шероховатый палец погладил кожу и нашел бьющуюся венку. «А если во время сеанса вы начнете падать? Такое часто случается». «Будем делать это сидя», — предложила Карна, забрала руку и отодвинулась ещё дальше, едва не вжавшись в подлокотник дивана. «Вот мы и перешли к обсуждению поз». Рихард улыбнулся, но улыбка вышла злой. Он будто сердился на неё. «Возможно, чтобы исключить падение, будет ещё удобнее делать это лёжа. Допустим, на боку. Или вы снизу, я сверху. Сидя!» — рявкнула она. «Ладно», — скучающим тоном согласился Рихард. «Я нашла бумаги на столе в вашей... моей комнате», — добавила Карна. Прикосновение мужских пальцев так и осталось на запястье ощущением тёплого браслета, и она непроизвольно потёрла руку второй ладонью. «Бухгалтерия в крайне запущенном состоянии. У вас задолженность по уплате земельного налога, и вы не воспользовались льготой для государственных служащих. «Вы разбираетесь в этом?» – удивился он. «Да», – коротко ответила Карна, чувствуя лёгкую гордость. «При необходимости я могла бы управлять небольшим поместьем. Я приведу в порядок ваши бумаги в ближайшую неделю. Но с отчётами для гильдии ловцов я раньше не сталкивалась, так что мне понадобится разъяснение». «Хорошо», – снова согласился Рихард. «Я расскажу вам всё. Суть этих отчётов...» Попытаться обосновать как можно больше расходов необходимостью уничтожения Нави. «Что касается этих сеансов, давайте урегулируем периодичность». «Нет». «Нет?» – растерянно переспросила Карна. Он трижды согласился. «Ясно, ладно, хорошо. Теперь все должно было пойти по накатанной. Она ведь читала об этом в книге по искусству переговоров. Это нельзя урегулировать». Терпеливо пояснил Рихард, развернувшись к ней и облокотившись на спинку дивана. В его голосе прорезались воркующие нотки, о которых говорила Грета. Чёрная рубашка очертила бицепс, натянулась на широкой груди. Интересно, как он получил тот шрам? Карна одёрнула себя и на всякий случай опустила ресницы. Не хватало, чтобы ловец прочитал её мысли. «Потребность в сеансах может появиться внезапно», — продолжил он, не подозревая о ее метаниях. «Допустим, я столкнусь с высшей навью на обходе, либо очередное дело окажется сложным. Мне надо быстро получить максимальное количество светлых воспоминаний. Своих у меня мало, приходится пользоваться чужой памятью». «И к чему спешка?» «Я завалил очередную проверку», — вздохнул Рихард. Шеф полицейского управления дал мне отсрочку, чтобы переделать тест. Но это секрет. Надеюсь, я могу рассчитывать на ваше молчание. «Сколько у вас времени?» «Не знаю точно. Пока новый тест не пришлют из столицы. Недели две, может, три. К тому моменту я должен оказаться на светлой стороне грани». «А теперь выходит на тёмный?» – спросила Карна с опаской. Она встретилась взглядом с непроницаемо чёрными глазами, но поборола желание отвернуться. «Выходит, что так», — ответил он.